Глава 16 На закате с работы вернулись мужчины. Вид у них всех был утомленный. Что касается Саши, который к такой работе был непривычный, то он и вовсе повалился у костра без сил и вслух простонал. «Я думал, что подохну!» «Нет, убивать нас Денису не резон», – возразила ему Юля. «Этому гаду сейчас рабочие руки нужны в большом количестве. Уверена, он в ближайшее время к нам еще новеньких подгонит чтобы свой план поскорее осуществить». «Что за план?» И пока Саша растирал гудящие от усталости ноги и разминал руки, который свело судорогой, и вообще приходил в себя, Юля поведала, что ей удалось узнать от бабы Тани. «Значит, мы с мужиками тут вкалываем, пупы себе надрываем, огромные бревна таскаем, а он там за наш счет балы в глазах отца Георгия набирает. Мы тут в полном дерьме, а Денис на белом коне. В почете и славе катается». Пока еще нет. Восстановление приюта от имени подставного лица ведется. Это Макеева-цветочница из города. Ни сном, ни духом, что на строительстве делается. Но всем объявлено, что благодетель – это она. Но рано или поздно Денису придется признаться в том, каким образом он достиг желаемого результата. Если он хочет мирской славы, то ему придется всем рассказать, что здание приюта восстанавливалось за его счет. И тогда обязательно возникнут подозрения, что дело тут нечисто Ведь официально доходов у Дениса уже год как нет. Как он собирается из этой истории выкрутиться, чтобы и любовь отца Георгия заполучить, и под уголовное преследование не угодить? придумать что-нибудь. Уговорит Макееву якобы случайно проболтаться, что это Денис ей деньги давал. Дескать, последний припрятанный во время банкротства денежки на восстановление приюта отдавал. А потому тайно передавал. Так это чтобы налогово или банки бы не пронюхали, что деньги у Дениса кое-какие еще остались. Конечно, соврать что угодно можно. Угрюмо согласился с ней Саша. А нам-то что делать? Лично я работать на этого эксплуататора не собираюсь. Если бы он по-хорошему подошел и попросил, мол, давайте, ребята, всем миром приналяжем, построим для одиноких стариков со старушками приют. Я бы первый вызвался. Почему бы и нет? но этот же какой-то концлагерь устроил на это я не подписывался дядю митю жалко сказала юля наблюдая за оххующим сторонки детком он же совсем старенький дядю митю не тяжелая работа гнетет так- то он покрепче меня будет а отсутствие выпивки его страдать заставляет на острове денисом был установлен для перевоспитуемых строгий сухой закон а это для привыкшего закладывать за воротник дяди мити было равносильно кошмару Как он-то в руках Дениса оказался? Из-за Ирки. Приметил дядя Митя лесную девку. Проследил за ней и понял, что лесную девку их продавщица Иринка играет. Он к ней. Так, мол, так. Плати, если хочешь, чтобы я молчал. Ну, Ирина своему хахалю пожаловалась на дядю Митю. А у Дениса в таких случаях разговор короткий. Раз и пропал дядя Митя в лесу. Утащила его к себе лесная девка по имени Иринка. И помолчав, Саша спросил. А знаешь, кто еще с нами работает? Кто же? Тот отшельник, к которому мы на Девичье озеро ездили. Да так его дома и не застали. И он тоже тут. Ага, он же художник. Резчик по дереву. Денис его надумал приспособить для художественной резьбы по дереву. Статуи святых велел ему резать. Кресты и всякую такую церковную атрибутику. Так что я думаю, что в доме для престарелых будет очень даже красиво и благолепно. «Это не для приюта», — хмуро сказала Юля. «Это для будущего храма, который нам еще предстоит восстанавливать». «Как?» — ахнул Саша. «Еще и храм? И так мы отсюда и за несколько лет не выберемся». «А никто и не рассчитывает, что нас скоро отпустят». К ужину прикатил на своей моторке Денис. Выглядел он довольным, похвалил рабочих за выполненную и перевыполненную сегодняшнюю норму. «Благое дело с вами делаем, друзья!» Расстроганно произнес он. «Все те прегрешения, которые вы в своей прежней жизни совершили, нынче своим трудом вы искупаете. Не за деньги, а во спасение своих душ нынче трудитесь. И заметьте, если бы не я, то вы и дальше вели бы греховный образ жизни. И только благодаря мне у вас появился шанс очиститься от всякой скверны, что на вас всех налипла. В таком же роде он выступал еще около четверти часа. Усевшись с важным видом в подобие кресла, которое ему придвинули его прихлебатели, Денис то дело щелкал зажигалкой, при виде которой у Саши с Юли отпали последние сомнения насчет степени его виновности. И этой зажигалкой была зипа с золотистым напылением и добродушной мордой Сахатова на ней. Один из экспонатов коллекции Дениса, которую он собирал многие годы, как им потихоньку объяснили пленные. А у нас в Борках почему-то про такую его коллекцию никто из жителей и не слыхивал. Ленников Дениса это совсем не удивило. Конечно, не слышали. Там же у вас отец Георгий всем заправляет. А поп категорически против курения. И всех тех, кто курит, считает великими грешниками, стоящими на краю пропасти. Вот Денис и боялся, что попу донесут о его увлечении. Ну и что? А то, что Денису, как любому, гордецу Хочется казаться в глазах высших лучше, чем он есть на самом деле. Вот он от попа все свои темные стороны и держит в тайне. Сам не курит и зажигалками не хвастается. А тут перед нами ему стесняться некого. Кто мы ему? Перед нами можно хоть грязным бельем трясти. Мы все равно ничего не скажем. Саму проповедь о благом деле, которое они все совместными усилиями под патронажем опытного пастыря Дениса делают, Саша хоть и слушал впервые но заметно заскучал уже через несколько минут. А уж остальные, которым приходилось слушать эту хвостливую болтовню своего рабовладельца, явно не первый раз и вовсе откровенно тосковали. Саша даже заметил, что многие зевают, но стараются замаскировать свои зевки. Как вскоре выяснилось, за скуку на проповеди полагалось наказание – 10 ударов розгой. Это считалось легкой провинностью, и после наказания провинившийся тут же возвращался к общему столу. Пока же его вопли доносились с места, где проводилась порка. Остальные угрюмы жевали поданную бабы тани тушенку с пшеном. «Как же надоело одно и то же жевать!» – вздохнул кто-то. «Бабка, пирогов бы напекла, что ли?» «Можно и пирогов!» – откликнулась баба Таня. «С той же тушеночкой хотите? Сама ешь!» «Тогда с грибками!» Все моментально оживились. «Вот это дело!» «Тогда соберите мне завтра в лесу грибочков. Я приготовлю!» Все взглянули на Дениса. От него зависело, быть пирогам с грибами или нет. Но Денис сегодня был в благодушном настроении. К тому же пироги с грибами никак не выбивались из общего графика перевоспитания попавших в его руки грешников. Грибы даже в монастырях уважают и в пост их едят. Это общеизвестный факт. «Быть пирогам постановил он. А кто собирать-то их станет? Сам соберу. Любил Денис показать себя таким смиренным пастырем. Вроде бы и наставляет заблудшие души на путь истины. А сам им готов служить. Вот и грибов наберет, чтобы их порадовать. Но мужики поняли намерение Дениса по-своему. Боится, что баба Таня бледную поганку ему в пирог сунет. Тогда и конец всем его нравоучениям наступит. Сам хочет грибы отобрать, никому не доверяет. Так это было или иначе, но на другой день в полдень бабу таня уже ждала полная доверху корзина грибов. И что это были за грибки? Все маленькие, крепенькие, с не раскрывшимися еще шляпками. Боровички, подосиновики, маслята. А уж сколько нашлось рыжиков, сладеньких, хрустящих. «Лучший гриб – этот рыжик!» – обрадовалась баба Таня. «Его и без отваривания прямо сырым есть можно. Помыть?» Порезать, маслицем капнуть, лучку сверху покрошить. Такой салат получится, пальчики оближешь. Рыжики пошли на салат, но и обещанные пироги баба Таня тоже напекла. Большие, пышные, размером с блин, потому что жарила повариха их на сковороде, и каждому досталось по одной штуке. Пироги вызвали неподдельный восторг. Ох, и начинки не поскупилась баб Таня! «Где ты такую вкусноту стряпать выучилась? Ничего вкуснее в жизни не ел!» Пироги и впрямь оказались шикарными, а побаловаться вкусненьким известное дело всякий любит. И никак это не зависит от того, где и в каких условиях в данную минуту человек находится. И на полюсе, и на экваторе, и в болоте, и в пустыне. Человеческий желудок всюду царь и господин. Накормишь его повкуснее да посытнее». И весело становится, настроение улучшается. И беда вроде бы уже не беда, и горе не горе. После пирогов хорошо пошла даже надоевшая всем тушенка, про которую Юля выразилась в том смысле, что никогда в жизни больше не будет ее есть. И как она мне когда-то могла казаться вкусной? Невероятно! Но под салат из рыжиков пошли и макароны по-флотски, съели за милую душу всю огромную бадью. И тут случилось что-то непредвиденное. Внезапно Денис как-то странно побледнел, обвел окружающих странным блуждающим взглядом, а потом вдруг вскочил с места, походил туда-сюда, вытянув руки, словно слепой, а потом и вовсе пустился в пляс. А торопев, мужчины смотрели на него, выпучив глаза. Плясал Денис тоже своеобразно, размахивал руками и ногами в одном ему ведомом такте, а потом еще и выкрикивать начал «Прочь! Пойдите все прочь!» И ладно, если бы он один чудил. Но вот уже и мужик из числа охранников опустился на четвереньки и медленно пополз вперед. «Я черепаха!» – выкликивал он. «Я большая черепаха!» У мужиков изо рта попадали недоеденные пироги. «Вот дает!» – прошептал кто-то. А между тем размеренные движения рук и ног вертухая и то, как он мотал шеи, и впрямь напоминали движения черепахи. Второй охранник держался дольше. Какое-то время он просто сидел, остекленевшим взглядом, глядя перед собой. Потом встал и решительно двинулся к воде. Достигнув прибрежной линии, он не остановился, а пошел дальше. И даже после того, как вода дошла ему до шеи, продолжал движение вперед. Молча, неудержимо. Потом раздалось короткое бульк, и он ушел под воду с головой. Выплыть он даже не пытался. Третий просто лежал, подняв лицо к небу, и хохотал. На окружающих он не реагировал. Ему и так было хорошо. «Скорее!» – засуетилась баба Таня. «Заберите у них оружие, покуда не очухались, и вяжите волочей вяжите!» «Это ваши пироги постарались?» – догадался Саша. «Что вы в них положили?» «Мухоморчиков!» – радостно сообщила всем баба Таня. «Очень хорошо действуют, если их прямо сырыми положить. Но и чуток припущенные тоже чувствительны бывают. Я не пожалела. Сразу пять штук в пироги нашим друзьям положила. Можно еще в настойке было дать. Круче забирает. Но где ж ее тут сделаешь? настойку то А мухоморы вы где взяли? Неужели Денис проглядел и принес? Денис-то хороших грибочков мне принес. А мухоморы я сама нашла. Неподалеку выросли родименькие. Я их как обнаружила, так у меня в голове план сам собой и сложился. Ладно, получилось. «Как по написанному!» Баба Таня улыбалась. «Всякому приятно получить похвалу. А уж если это похвала за дело, то и подавно». Но оказалось, что они рано обрадовались. Денис оказался куда крепче, чем все ожидали. И когда к нему подошли, чтобы забрать у него карабин, он резко помотал головой, ружья не отдал, а напротив. Нацелил его в голову бабы Тани. «Старуха, чем ты меня опоила?» заплетающимся языком, спросил он. Но баба Таня не испугалась. Не опоила, а накормила, родименький. Грибочками, мухоморчиками. Сейчас у тебя видения начнутся. Ты уж сам не будешь понимать, в каком мире находишься, в здешнем или потустороннем. Судя по всему, так оно и было. Глаза у Дениса бешено вращались в орбитах, его самого пошатывало, но ствол он не отпускал и прицела с бабы Тани не снимал. «Вытащите Глеба из воды!» – неожиданно сурово и спокойно приказал он. Охранника вытащили прежде, чем тот окончательно утонул. Но воды он нахлебался предостаточно. Пришлось спешно оказывать ему реанимационные мероприятия, делать искусственное дыхание и все такое прочее. «Неблагодарные!» – зло произнес Денис, обводя пленников налившимися кровью глазами. «Так вы меня благодарите за науку!» Я тратил на вас свое время, свои силы, а вы предпочли бунтовать. И против кого? Против своего благодетеля? Против человека, который пытался вывести вас на путь истинный? О, знаете же, что такая черная неблагодарность заслуживает самого строгого наказания? На колени, старуха! На колени, ведьма! Покайся, ибо пришел твой смертный час. И выстрелил в воздух. Все ахнули. Творилось и вовсе невероятное. Но объевшийся мухоморов Денис окончательно впал в буйное помешательство, вообразив себя тем самым строгим судьем, что ждет и недоступен звону Злата. И уж архангелом с карающим мечом, это совершенно точно. И карать за неповиновение он собирался лично. «На колени!» – вопил он, изрыгая хлопья белой пены, которые летели у него с губ во все стороны. «На колени!» я сказал – сказал. Баба Таня падать на колени не собиралась. «Не дождёшься, гад! И морда твоя гадская!» И тогда Денис выстрелил снова. На этот раз он стрелял не в воздух, целился в несчастную старуху. К счастью, затуманенное мухоморами зрение сильно его подвело. Пуля прошла на добрых полметра в сторону от бабы Тани, попала в ствол дерева, сшибла массивную ветку, которая полетела вниз и точнёхонько приземлилась на голову тому самому Глебу, которого только что удалось с огромным трудом откачать. Разумеется, от такого приветствия Глеб снова рухнул, как подкошенный. Упал неудачно, головой в воду, пуская пузыри и захлёбываясь. Но никому уже не было дела до него, потому что Денис принялся палить во все стороны, уже решительно не соображая, что он делает, и все думали лишь о том, как бы поскорее укрыться хоть за деревом, хоть за камнем. Карабин у безумца был многозарядный. Пять выстрелов Денис успел сделать прежде, чем угодить в цель. Этой целью оказалась надувная лодка, которая как раз в этот момент не весть откуда появилась у острова. Она вылетела откуда-то из-за северной оконечности их острова и понеслась прямо к ним. На лодке размахивали руками и что-то кричали четверо мужчин. «Это же наши!» – ахнула Юля. «Смотрите, там Стас!» Саша тоже сумел разглядеть в лодке Стаса. Он приплыл за ними вместе со своими братьями и ботяней. После сделанного Денисом злополучного выстрела, который протаранил борт их лодки, Иван Васильевич тоже выхватил из кобуры оружие, но пустить в ход свой пистолет так и не успел. Ой, они тонут! К сожалению, какая-то из выпущенных Денисом пуль все-таки сделала свое мрачное дело. Она пробила лодку на вылет, Воздух из нее тут же начал стремительно выходить, и сидящие в ней мужчины стали погружаться в воду. Напрасно Батяня размахивал своим пистолетом. От этих действий забывая грести, он лишь быстрее шел на глубину. Теперь эти четверо были не помощниками пленникам на острове. Теперь их самих требовалось спасать от Дениса. «Ребята, чего вы ждете? У него кончились заряды!» Громко крикнул Фима, который во всей этой суете один соображал, что к чему. «Вяжите, его скорее!» На Дениса навалились всем скопом. Его сообщники не могли прийти ему на помощь, потому что один все еще воображал себя черепахой, второй без всякой причины был безмятежен и счастлив, а третий лежал в воде и с умиротворенным видом пускал ртом большие пузыри. «Смотрите!» – воскликнул кто-то. «Еще одна лодка!» И люди замахали руками «Сюда! Скорей!». Но и без этих криков было ясно, что вторая лодка плывет к ним. И на этой второй лодке, прибывший на помощь первой, сидел дядя Герман в компании с уже знакомыми друзьям-спасателями. Именно они извлекли из воды первую команду неудачников, транспортировав всех четверых к берегу, где и состоялась долгожданная встреча с крепкими, пусть и мокрыми объятиями и поцелуями. «Как вы нас нашли?» Чуть не плача от счастья, спрашивала баба Таня, переходившая из одних сильных объятий в другие не менее сильные. «Наверное, Ирина сдала своего любовника?» предположила Юля. «Вы до нее добрались?» Она испугалась, что ей одной придется за делишки любовника ответ держать. И сдала Дениса. «Лесную девку мы задержали», улыбнулся спасатель. «Но она ничем не смогла нам помочь в ваших поисках. Она и сама не знала, где Денис держит своих пленников. Сюда он любовницу никогда не привозил. Подтверждаем, раздались голоса тех охотников, которых Денис похитил в числе первых и которые считались на острове сторожилами Не было ее тут никогда. «Как же тогда?» – переспросила баба Таня. «Ваш платок помог». «Мой платок? Теряли вы свою косынку?» «Была у меня такая утрата», – вспомнила баба Таня. Уже тут, на острове. Простернуть ее хотела. Да зазевалась. А она возьми и уплыви. Хотела уж вплавь за ней пуститься. Да охрана меня не пустила. Подумали, что вплавь удрать хочу. Но и сами за косынкой тоже не поплыли. Как я их не уговаривала. И очень хорошо, что не уговорили. Не было бы этой косынки, мы еще долго бы вас искали. А как нашли-то? Вот он придумал кивнул спасатель в сторону безмолвно взирающего на всю эту кутерьму дяди Германа. «Мы-то исходили из той мысли, что косынку вы на Девичьем озере потеряли, когда мимо проходили или проплывали. А ваш родственник идею нам подбросил, что если косынка туда откуда-то приплыла, ткань легкая, синтетика, в воде не намокает и не тонет, могла косыночка очень даже издалека приплыть. Тогда раздобыли макарту карту течения и стали прикидывать». Откуда течение могло косынку на Девичье озеро принести и к берегу возле жилья отшельника прибить? А потом стали искать. Вчера уже совсем неподалеку от вас были, а сегодня и вовсе рядом. Выстрел услышали и к вам рванули. Эти орлы ближе оказались, они под огонь угодили. Как хорошо, что все уцелели, и Денис никого не успел убить. «Это как сказать?» покачал головой дядя Герман сохранявший до сих пор какое-то отчуждённое молчание и в общих восторгах не участвующий. Отца Георгия ваш Денис всё-таки убил. Все, включая Стаса и Батяню, с ужасом ахнули. «Как? А то вы не знали, что он умер!» – удивился дядя Герман. «Нет, но ну вы даёте!» – в свою очередь поразился дядя Герман. «А дом-то ты, Стас, у кого покупал? Я справки наводил. Георгий Пахомов – продавец». А отец его, старик-охотник, погиб при невыясненных обстоятельствах за полгода до этого. Поняв, что они стали жертвой собственной ошибки, все заулыбались. Значит, священник жив? Живехоник. Когда мы уезжали, как раз ходил по домам, собирал всех своих прихожан, чтобы у себя в храме отслужить молебен для успешного завершения нашей операции. Отец Георгий в своем амплуа, хмыкнул Стас. По его мнению, «Любая проблема благополучно разрешится, если в свое время вознести молитвы в храме. Но ведь сработало же». Против этого Стасу нечего было возразить. Они были спасены, а это главное. «А что же старик-охотник? Денис его убил?» «Скажем так, изрядно приложил к этому руку». Саша удивился. «Но зачем? Чем старик помешал Денису?» «Случайно получилось. Думаю, что Денис убивать старика не хотел» но не рассчитал свои силы, и во время их драки у старика оторвался тромб, что и стало причиной его смерти. «Не рассчитал свои силы? Вот как значит!» Саша с Юлей недоумевали. «Как такое вообще могло случиться? Чего Денис не поделился стариком? Или хотел и деда тоже к себе в рабы записать?» Старик тот был опытным охотником, и решил он за лесной девкой поохотиться. Очень уж ему не нравилось, что какая-то девка по его лесным угодьям, где он охотиться привык бегает, мешала она ему. Во-первых, зверя пугало. Во-вторых, слух про нее пошел. В эти места другие охотники потянулись. Всем интересно на диковинку поглядеть. А если повезет, так и поохотится на нее. А вот старика это и задело. Чего это в его местах другие охотицы на его дичь станут? Приметил он, что чаще всего лесная девка Возле развалин старой мельницы появляется и решил действовать. В нечистую силу он не верил. Нечистая сила следов на земле или снегу не оставляет. А лесная девка оставляла. Вот старик и решил, что поймает негодницу и посмотрит, кто это такая. Сети на нее там у мельницы поставил и капканы наладил. Ирина чуть в них не угодила. У них же с Денисом эта мельница своего рода переправочным пунктом была. Они там и пленников держали, и запасы провианта, которые хотели на остров переправить. Одним словом, поймал бы старик-охотник по любовницу нашего Дениса, и тогда все дело могло вскрыться. Баба, она ведь только при постоянном контроле верная. А как в руки к следователю попадет, мигом расколоться может. Вот Денис и принял упреждающий маневр. Вышел один на один против деда, да только тот быстро сдался. Умер но это не убийство. Старик и так помереть от тромба мог. А я считаю убийство. Без драки старик бы еще лет двадцать мог землю топтать». Завязался небольшой спор, в ходе которого всеми было решено, что убийство там, возле мельницы, было или не убийство, а Денис все равно подлец, каких свет не видывал. «А я вот думаю», – задумчиво произнесла Юля, – «как это ей не холодно было? Кому? Ирине этой». Она же лесную девку еще зимой изображала. Летом или поздней весной, понятно. И голышом не холодно пробежаться по лесу. А когда снег еще не до конца стаил, тогда как? Трико у нее было для этих целей куплено. Было оно телесного цвета, и издалека не понять, голая девка или в одежде. На голову парик, он тоже греет. Но она на ноги обувь. Без обуви Ирина бегать по лесу отказывалась. Хотя изначально Денис настаивал чтобы она босиком по округе рассекала. Но Ира его хоть и любит, но все же до известного предела внесла свои коррективы в общий план. Денису пришлось с ними смириться. «А как же Валера? С ним у Ирины разве не любовь?» «Любовь-то любовь, любовь на Валера...» «Он против Дениса здорово в глазах Ирины проигрывал». Баба Таня нахмурилась. «Мой сын простой человек, но честный. Денис ему и в подметке не годится». Он настоящий проходимец. Свой свояка видит издалека. Ирине больше по сердцу был проходимец, потому что и сама она не совсем безгрешна. Клейма на ней ставить негде, гневно подтвердила баба Таня. Не отдам я ей своего сына. Ни за что не отдам. Вам и не придется. Ирине за сообщничество светит тюремный срок. А уж насчет Дениса можете даже не сомневаться. Он сядет. И надолго. Срок же, который будет определен Ирине, целиком и полностью зависит от показаний ее сообщника. Как много она знала, может сказать нам лишь он. Забегая вперед, можно сказать, что Денис сделал все от него зависящее, чтобы полностью утопить свою любовницу. Обеляя самого себя, он вешал на нее все свои проступки и прегрешения. И лишь из-за заступничества Валеры, который во многих спорных местах подтверждал алиби Ирины, Той удалось отделаться минимальным наказанием. Друг, как известно, познается в беде. Ирина обещала, что после освобождения обязательно выйдет замуж за Валеру. Можно было себе лишь только представить, как обрадовалась этому обещанию мать-жениха. И последний вопрос, который волновал Сашу и никак не поддавался разрешению, была личность Батяни. Кем являлся их незадачливый землемер, не имевший ни малейшего представления о своей профессии? С этим вопросом Саша обратился к своему дяде. Тот долго кашлял, отводил взгляд, но потом признался. Неловко признаться, но Ивана Васильевича прислал к вам я. Не может быть, он даже не представляет, как делают съемку для кадастра. Дело в том, что ему это было и не нужно. Он же не землемер, он сыщик. Кто? Частный детектив, которого я нанял, чтобы он поехал к вам и лично проследил за безопасностью моей дочери. А уж какую легенду он изобрел, чтобы внедриться в вашу компанию? Какую личину на себя нацепил? Я и не знал. Это мы с ним при заключении договора не обсуждали. И лишь после твоего звонка и вопросов по поводу землемера, которого я якобы нанял, до меня стало доходить, что это Иван Васильевич изобрел для себя такую легенду, чтобы втереться к вам в доверие. Саша слушал с разинутым ртом. Многого он ожидал от своего дяди. Но тут дядя Герман переплюнул всё мыслимое. И у Саши вырвалось. «Как вам не стыдно?» «Стыдно», – признался дядя. «В свете произошедших событий и того факта, что Стас оказался вовсе не так плох, как я его себе мысленно рисовал, мне стыдно. Но ты тоже должен меня понять. Марина – это моя единственная дочь. Я должен был быть уверен в том, что ей ничего не угрожает». «С этой целью вы ко мне и обратились. Разве этого мало?» «Зачем же еще выносить ссоры из избы, нанимать чужого человека? Если Стас узнает, он вам этого никогда не простит». «Конечно, я понимаю и прошу тебя держать язык за зубами». «Можете не сомневаться», – пробормотал Саша. «Уж я не стану обижать хорошего человека, который по явному недоразумению достался вам в зитья. Я не стану рассказывать Стасу, что вы за фрукт». И барон, присутствующий при этом разговоре, гавкнул, подтверждая слова хозяина. Вид у собаки был строгий, словно и он тоже не одобрял поведение дяди Германа. А уходя, он еще полаял и задними лапами поскреб, чтобы дядя Герман уж окончательно убедился в том, какого отныне мнения о нем собака. На этом все и закончилось. Успокоившийся дядя Герман с Иваном Васильевичем вернулись обратно в город. Прощаясь, батяня крепко пожал руку Саше и сказал, «Быстро же ты меня раскусил, парень! «Надо будет мне получше готовиться в другой раз. Закончу курсы, где готовят полевых инженеров. Благо, образование техническое позволяет». Юля после всех приключений вернулась в Силино. Но когда бы не навещал свою подругу Саша, возле Юли теперь неизменно маячил Фима. И сама Юля была совсем не против общества краеведа, так что под конец даже барону стало понятно, что они с хозяином тут явно лишние. С тех пор в Селина Саша с Бароном приезжали лишь по необходимости, чтобы купить продуктов в магазине, где теперь полностью заправляли две продавщицы – Галина и ее племянница. единственный кто здорово выиграл от поимки и ареста Ирины, оказалась именно она, потому что получила хорошую работу, о которой так давно мечтала. Стас с Марины планировали жить в Борках круглый год, но дотянули лишь до наступления холодов. И когда темное небо стало почти целыми сутками висеть у них над головой, посыпая землю то дождем, то мокрым снегом, настроение у них резко поменялось. И они оба вернулись в теплые, пусть и чуточку душные, объятия города, к вящей радости своих семей. Саша вернулся гораздо раньше и мог клятвенно заверить всех в том, что как бы хорошо ни оказалось в гостях, дома все равно всегда лучше. И всякий раз, когда Саша произносил эту фразу, Барон одобрительно лаял, давая понять всем присутствующим, что он лично мнение хозяина по этому вопросу горячо поддерживает.